Глава десятая. Три автомобиля подъехали к многоэтажному дому почти одновременно. В этой двенадцатиэтажке Диланов жил на одиннадцатом этаже. Судя по информации, которую удалось получить, он жил со своей второй супругой, которая была моложе его лет на двадцать пять. Диланову шел 54 четвертый год. Он – Бывший офицер советской армии, демобилизовавшийся в 94-м, когда армия была выведена из Германии. Тогда ему было чуть больше сорока. Удалось выяснить, что Диланов занимался бизнесом, работал в различных структурах, в том числе и банковских. Больше ничего найти не удалось, сказывался дефицит времени. Но, судя по связям Диланова, он вполне мог быть знаком с погибшим Кашубаевым и раненым Богдановым. Нужно отдать должное Диланову. После случившейся аварии он ни разу не перезванивал на телефон Стебловой, который был в кармане Толгата. Очевидно, он успел получить сообщение об аварии либо от своего сообщника, который был на месте происшествия, либо каким-то другим способом. Алгат попросил Рената и Диму остаться в автомобиле, пообещав их пригласить после того, как они войдут в квартиру. И вместе с Анзором и двумя другими охранниками пошел к дому, чтобы открыть дверь в подъезде и подняться на одиннадцатый этаж к Диланову. Он попросил Рината не входить в дом без разрешения и оставил Шарипова с Димой и водителем. Последний вышел покурить и встал в нескольких метрах от машины. Когда все ушли, Дима почему-то шепотом спросил. «Тебе не стыдно? Не мог сказать, что происходит?» «Такие вещи по телефону не говорят», — объяснил Ренат. «Тоже верно, но мне мог бы намекнуть. Я бы и раньше приехал. Ты посмотри, какие сволочи! Они выбирают самое уязвимое место. Такую девочку украли!» «Я бы на твоем месте сам бандитов бы нашел и этих сволочей всех покрошил бы. Хотя твои сотрудники лучше всяких бандитов. Многих из них еще твой покойный дядя отбирал, а он, говорят, понимал толк в подобных людях. Если, правда, хотя бы десятая доля из того, что о нем пишут и рассказывают, он был настоящий бандит, царствие ему небесное». — Обязательно скажу об этом Талгату и его ребятам, — усмехнулся Ренат. — Не нужно еще обидеться. Глущенко уже давно погиб, а твоим ребятам еще долго придется тебя охранять. Я теперь понимаю, какая у олигархов тяжелая жизнь. С одной стороны, нужно все время о своих деньгах думать, как их сохранить и приумножить. С другой — обо всех своих родственниках и близких, чтобы их охранять и беречь. И о себе тоже думать ведь завистников хватает, и о своих конкурентах. Учитывая, что у таких людей все продажное, заработанные деньги, купленные жены и любовницы, лицемерные друзья, ненавидящие их сотрудники, то я их начинаю немного жалеть. А сейчас еще наша любимая власть их решила пощипать, и народ ненавидит. Тяжелая у наших олигархов судьба, просто хочется сесть и поплакать. «Поплачь», — посоветовал Ренат. «Это ведь ты писал статью, как они отдыхают в Куршавелле, как возят девочек с самолетами на отдых, как устраивают дикие загулы, как скупают недвижимость в Лондоне и Париже». «Только не все такие, Дима. Это я уже понял. Есть среди них совсем бессовестные, а есть и такие, которые хотят выглядеть получше. В общем, такие же люди, как и все остальные». Может быть, немного более умные, более деловые, более хваткие. Так просто огромные деньги не сделаешь. Нужно уметь просчитывать множество вариантов и выбирать самый прямой путь. В общем, мы с тобой не совсем представляли, как они живут. Купаться в шампанском и есть икру могут только дегенераты. Остальные работают, Дима. По-настоящему много и тяжело работают. «Просто обычные работящие олигархи», — презрительно произнес Дима. «Не люблю я их, Ренат. Если бы у тебя не было таких денег, доставшихся тебе от твоего дяди, мы сейчас бы сидели где-нибудь в баре вместе с Инной и обмывали твою помолвку с ней. Может, пиво у нас было бы дешевое? Зато все были бы живы». «Типун тебе на язык», — нахмурился Ренат. «Что ты каркаешь?» «Я ничего плохого не сказал», — попытался оправдаться Дима. «Я имел в виду, что никого бы не похищали. Обидно, что так получилось». «Если они ее хоть пальцем тронут, я их лично пристрелю», — пообещал Ренат. «Честное слово, возьму пистолет и всех перестреляю. А потом пусть меня из тюрьмы вытаскивает мой адвокат, отрабатывает свои высокие гонорары». «Может, пойдем посмотрим, что там происходит?» — предложил Дима. «Неохота сидеть в машине, пока они за нас работают. Мы бы тоже смогли помочь твоим ребятам». Талгат попросил, чтобы мы его ждали. Он лучше знает, что нам нужно делать. «Тогда будем ждать». Дима тяжело вздохнул. «Но все равно обидно. С одной стороны, когда еще попадем в такую передрягу?» а с другой сидеть здесь и ждать, когда они освободят Инну. Это дело Джигита с кунаком. Джигит — это ты, а его кунак — это я. — Только в кино, — невесело усмехнулся Ренат. — Это только в кино все просто, а в жизни, видишь, как все сложно. Мы ведь действительно искали того, кто мог информировать этих подонков. И по всем параметрам получалось, что знать о моих чувствах к Инне могли три человека. Ты, Тамара и Лиза, моя бывшая супруга. Веселая компания. Меня тоже подозревали? Честно? Конечно, честно. Я не обижусь. Ни одной секунды. Никогда. Скорее, я бы поверил, что сам где-то проговорился. Дима повернул свою мощную голову, взглянул на Рената. — Спасибо, — сказал он дрогнувшим голосом. — В общем, я не сомневался, что ты так и скажешь. В нашем продажном мире это ощущение надежности очень важно. Хочешь, скажу тебе комплимент в ответ? Я ведь вижу, что даже такие огромные деньги не изменили тебя, не сделали другим, и ты остался прежним Ринатом Шариповым». «Хм, обменялись любезностями», — хмуро закончил Ренат. «Чего они там медлят?» Наконец из подъезда вышел Талгат и подошел к ним. «Кажется, у нас проблемы», — сказал он, усаживаясь в машину на переднее сиденье. «Диланова нет в доме, там только его супруга. Нам удалось осторожно открыть входную дверь. Очевидно, она ждала мужа и не закрыла двери на внутренний замок и цепочку. Но в квартире ее мужа нет, и она не знает, где он находится. Я думаю, лучше позвонить ему на мобильный. Возможно, он сейчас там, где находится Стеблова». Что ты ждешь? Звони, встрепенулся Ренат. Это может быть опасно, предупредил Талгат. Он может запаниковать. Поэтому я спустился вниз, чтобы посоветоваться с вами. Его жена у нас, рассудительно произнес Дима. Нужно позвонить ему и сообщить, что мы готовы на обмен. Меняем Инну на его жену. Если он любит свою супругу, то пусть поскорее согласится на обмен. А если не любит, спросил Талгат. «У них разница в 23 года, значит, ей сейчас около тридцати, и это его третья жена. Он может решить, что может рискнуть третьей супругой, чтобы выйти из игры и получить деньги». «А она что говорит? Неужели ей неинтересно, где находится ее муж ночью?» – спросил Ринат. «Она говорит, что на даче», – ответил Талгат. «Но мы позвонили на дачу с городского номера, там никто не ответил». Она считает, что, возможно, муж крепко спит. «Я ему такой крепкий сон устрою!» — в сердцах пообещал Ренат. «Он на всю жизнь запомнит! Мразь такая!» «Если он согласился участвовать в похищении, то наверняка мерзавец!» — заявил Дима. «Значит, нужно быть осторожнее!» «А что вы предлагаете? У вас есть свой план?» «Нужно звонить на его сотовый телефон!» — предложил Талгат. «Сейчас посмотрим». Он достал свой мобильник и набрал номер телефона Диланова. Раздался первый гудок, второй, третий, никто не отвечал. Талгат терпеливо ждал. Четвертый, пятый. Значит, они ошиблись. Дима тяжело задышал. Ренат нахмурился. Шестой, седьмой. Неужели он не ответит? «Неужели ему даже не интересно, кто именно звонит ему в третьем часу ночи и почему его нет дома в такой час?» Толгат нахмурился. «Получается, что они все неверно рассчитали. Восьмой, девятый...» Никто не отвечал. Он отпустил руку, взглянул на Рената. «Через несколько минут снова перезвоню», — сказал он. «Или поднимусь наверх и позвоню из его квартиры». «Может, он решит, что звонит жена и возьмет трубку?» «Правильно», — поддержал его Дима. «С этими типами нужно только так, иначе нельзя!» Он хотел еще что-то добавить, но в этот момент позвонил телефон Талгата. Гиланов решил перезвонить человеку, который разыскивал его в третьем часу ночи. «Алло», — глухо сказал он, — «здравствуйте, вы мне звонили?» — Да, — Виктор Викторович ответил Толгат, — я очень хотел с вами встретиться и поговорить. — Ночью? Кто вы такой? Откуда вы взяли номер моего телефона? — спросил Лукашубаева. Они как раз приехали к нам вместе с Богдановым, и я попросил их дать ваш телефон. Молчание продлилось секунд десять или пятнадцать. Очевидно, Диланов все быстро просчитывал. — Понятно, — глухо сказал он. — Вы из милиции? «Нет, мы друзья господина Шарипова. Его служба безопасности. Понятно. Как вы на меня вышли?» «Вы действительно думаете, что я отвечу на этот вопрос?» «Что случилось с Хазретом и Кириллом? Они живы?» «А вы разве не знаете?» «Нет, я только знаю про аварию и больше ничего. Они живы?» «Да», — сказал Талгат, решив солгать. «Они живы и уже дают показания милиции» хотя оба пострадали в аварии. «Что вам нужно?» «Где девушка?» «Какая девушка? Вы ошиблись номером!» нагло заявил Диланов. «Возможно, ошибся», спокойно согласился Толгат. «Только учтите, что мы сейчас в вашей квартире, Виктор Викторович, и уйдем отсюда вместе с вашей молодой супругой. Вы, вы, бандиты, дайте ей трубку, я вам не верю! Перезвоните домой и убедитесь, что все правда». «Это легко проверить. Где девушка, Виктор Викторович? У нас мало времени!» «Что он говорит?» — не выдержал Дима. «Что мы бандиты?» — сказал Талгат, прикрывая телефон рукой. «Так ему и нужно!» — удовлетворенно произнес Дима. «Не нужно воровать чужих невест!» «Что вы хотите?» — спросил Диланов. «Нам нужна девушка, живая и невредимая. Вы все прекрасно понимаете, Виктор Викторович!» «Если мы сумели так быстро выйти на вас и найти вашу квартиру, то мы найдем и ее. Но тогда вам будет плохо, и не только вам одному». «Не нужно мне угрожать», — разозлился Диланов. «Я вам сейчас перезвоню». Он отключил телефон. Талгат набрал номер Анзора. «Он сейчас будет звонить домой или к ней на мобильный», — сообщил Талгат Анзору. «Сначала ответь сам, а потом передай ей трубку». «Но проследи, чтобы она не сказала ему ничего лишнего!» «Она так напугана, что не сможет даже нормально разговаривать», — сообщил Анзор. «Сидит в одной ночной рубашке и умоляет не убивать ее». «Пусть она поговорит со своим старым мужем!» «Может, он что-то поймет?» — предложил Талгат. «Не отключайся, он сейчас позвонит!» Раздалась мелодия мобильного телефона хозяина дома. Анзор, не выключая своего телефона, взял мобильник супруги Диланова. «Я вас слушаю». «Алло, кто это? Ах, да! Передайте телефон Евгении!» — попросил Диланов. Анзор подошел и передал трубку супруге звонившего. «Ничего не бойся», — успел сказать Виктор Викторович. «Они скоро уедут, и я тебя вытащу». «Они пришли сюда, а они открыли ночью дверь!» — всхлипнула Евгения. «Они... Я не знаю, что им нужно!» «Успокойся и ничего не говори! Передай телефон их главарю, ничего не бойся! Это не бандиты, они из милиции!» — сказал Диланов, чтобы успокоить жену. Она передала телефон Анзору. «Да!» — коротко спросил он. «Значит так!» — было понятно, что Диланов просто взбешен. «Я хочу тебя предупредить!» «Перезвоните на другой мобильный. Наш знакомый сейчас в другой комнате», — соврал Анзор, отключая телефон. И сообщил Толгату, что ему сейчас будут звонить. Диланов позвонил почти сразу. «Вы настоящие ублюдки!» — гневно заявил он. «Я сейчас позвоню в милицию, чтобы вас всех повязали. Врываться к несчастной молодой женщине среди ночи, врываться в чужую квартиру, пытаться меня шантажировать, вас всех арестуют!» «Звоните», — согласился Толгат. «А мы расскажем, как вы организовали похищение Стебловой и пытались убить Рената Шарипова. Если учесть, что ваши подельники уже дают показания, то срок вы получите максимальный. Я даже думаю, что пожизненный». «Он жив?» — быстро переспросил Диланов. «Вы, сказали, пытались убить Шарипов. Жив?» «Как вам неприятно это слышать, да?» «Более того...» Он даже не ранен. Мы вас обманули, Диланов. Подставили вам другого человека вместо Шарипова. Ваши герои промахнулись. Они не профессионалы, а пустое место. Диланов грязно выругался. Все ясно, сказал он. Поэтому вы и приехали ко мне домой. Потому и требуете возвращения Стебловой. Я обязан был догадаться. Если бы Шарипов погиб, вам было бы все равно. Наверное, он с вами? Это не имеет отношения к нашему разговору. Где Стеблова? Мне нужно подумать. У вас нет времени, жестко сказал Талгат. Ваша молодая жена сидит на кровати полураздетая и находится в таком состоянии, что не замечает, в каком она виде. Если вы сейчас не дадите ответ, мы заберем ее с собой. Представляете, какой шок она испытает? Вам обязательно нужно сделать ее психопаткой. «Я тебя убью!» закричал Диллонов. «Ты кто такой, чтобы мне угрожать? Я тебя просто задушу своими руками!» «Время заканчивается», — напомнил Талгат. «Вам нужно принимать решение, и не нужно кричать». «Я должен поговорить с Шариповым», — неожиданно попросил Диланов. «Я должен с ним поговорить. Скажите, как ему позвонить? Мне нужно поговорить лично с ним. Вам я не верю и не хочу разговаривать с его шестерками». «Сделаем так. Я перезвоню вам через минуту», — предложил Талгат. Он снова обернулся к Ренату и Диме. «Он требует разговора лично с вами», — пояснил он Шарипову. гарантии хочет», — ухмыльнулся Дима. «Или будет торговаться». «Никаких переговоров», — как сказал маршал Жуков в освобождении. «Только безоговорочная капитуляция». «Вы молодец, толгат, все сказали ему правильно». «Погоди», — прервал своего друга Ренат. «Здесь не кино. Я должен прежде всего вытащить Инну. Давай я с ним поговорю. Скажу, что нам нужна только Инна. Пусть сам катится ко всем чертям вместе со своей молодой женой и вернет мою невесту». «Ничего ему не обещайте, — предупредил Толгат, и ничего не бойтесь. Диланов сейчас в наших руках, даже если он начнет угрожать. Он понимает, что времени у него почти не осталось». Если кто-то из его группы уцелел, они действительно могут дать показания. Диланов же не знает точно, кто погиб, а кто остался жив. А по новостям об этом сообщат только утром. «Позвони ему и дай мне телефон», — предложил Ренат. «Нет», — возразил Талгат, — «пусть он сам перезвонит на телефон Инны. Он у меня с собой. Пусть поймет, что мы с самого начала держали эту операцию под своим контролем». «Верно. Пусть потратится на звонок», — снова вмешался Дима. Талгат позвонил Диланову. «Перезвоните на номер телефона Стебловой», — предложил он. «Какой номер? Я не знаю номера ее телефона», — нагло ответил Диланов. «Знаете», — возразил Талгат, — «ваш сообщник звонил на этот номер. И поторопитесь, Диланов, иначе к вашему дому может приехать милиция». И тогда нам придется уйти, не оставив живого свидетеля». «Вы не посмеете!» — крикнул Диланов. «Вы меня нарочно пугаете!» «Я уже говорил вам, чтобы вы не кричали. Перезвоните, ваш звонок ждут». Он отключил связь и достал телефон Инны. При виде этого мобильника Ренат нахмурился. Он сам покупал эту модель в подарок девушке. «Бедная Инна». «Где она сейчас находится? Как она себя чувствует? Сколько уже часов она в руках этих бандитов?» «А если он не позвонит?» — спросил Дима. «Вы же не будете на самом деле убивать его жену?» Толгад взглянул на Сизова и отвел глаза. «Ужасная история!» — испугался Дима. «Хотя они сами виноваты. Не нужно было лезть к нам. Я правильно говорю?» Ренат молчал. Толгат тоже не отвечал. Дима беспокойно пошевелился на своем месте. «Я даже не знаю, что мне нужно говорить в таких случаях. Добро, конечно, должно быть с кулаками, но, Ренат, ты не допустишь, чтобы здесь случилось что-нибудь нехорошее?» Шарипов по-прежнему молчал. И это еще более пугало Диму. Они ждали телефонного звонка, глядя на мобильник Стебловый. Прошло две минуты, три, четыре... Телефон не звонил.